Глава пятнадцатая. С утра бастем прошелся вдоль камер предварительного заключения, чтобы ознакомиться с меню дня. В первой камере сидел тип в драном спортивном костюме и с перевязанной рукой. В вытрезвителе лежал мужчина с мотоциклетным шлемом на голове, стягивающим руки в смирительном поясе, опоясывающим его, будто он самый опасный псих в дурдоме. «Он слегка вошел в штопор», — пояснила Эрика. «Пьян в демину бился головой о стену». Пришлось защитить его от него самого. А Кевин Перш? Что слышно из больницы? С ним можно поговорить? Да, можно. Но по распоряжению прокуратуры вечером дело забрала себе судебная полиция. Этого следовало ожидать? В комиссариате не занимаются расследованиями, связанными с убийством. В несколько широких шагов Бастиен провел осмотр остальных камер и вернулся к Эрике. Не понимаю, удивился он. Вчера их не было и сегодня нет. Ты о ком? «О беженцах. Все описывают мне их, как тучи саранчи, налетевшей на город. Я ожидал увидеть переполненные камеры». «Мы не трогаем мигрантов», — уточнила Эрика. «А если застаете их на месте преступления?» «Если имеет место насилие или убийство, тут ничего не скажу. Но что касается других правонарушений, мы просто доставляем мигрантов к лагерю и переходим к другим делам». «Без протокола?» Прокурору и комиссару удалось создать тупиковую ситуацию, которая всех устраивает. Обожаю трюки. Объясните мне этот. Эрика прихватила досье двоих задержанных и ответила на вопрос лейтенанта по дороге к их кабинету, расположенному этажом выше. Итак, думаю, мы оба согласны, что все эти типы в джунглях бежали от войны или голода. Мы имеем дело не с обыкновенной экономической миграцией, а с вынужденным изгнанием. Было бы бесчеловечно лепить этим несчастным протокол о правонарушении и отправлять их в освояси. Кем мы тогда будем? Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что никому неохота брать на себя заботу об их устройстве, раз уж их поселили на свалке за пределами города. Так что для них изобрели статус потенциальных беженцев. Впервые такое слышу, признался Бастиен, засовывая евро в стоящий на лестничной площадке кофейный автомат. «Даже не ищите». Такого термина нет нигде, ни в одном законодательном тексте. Это то, что называется «сделано в кале». Фирменное блюдо. В общем, с этим половинчатым статусом их нельзя задерживать. Логично. Если мы отказываемся интегрировать их во Франции, то ведь не для того, чтобы подчинить их нашей судебной системе. Но им также не дают полного статуса беженцев, иначе ими пришлось бы заниматься. Так что с этим наименованием потенциальных беженцев мы и не арестовываем их, и не оказываем им помощь. Просто оставляем плесневеть в надежде, что они сами собой рассосутся. — Вижу, вас тут долго соображали, как поступить, чтобы ничего не делать. Лично я перестала об этом думать ради собственного психического здоровья. Эрика толкнула бедром дверь кабинета и поздоровалась с Рубеном Карвалем, лицо которого выглядело не менее помятым, чем его шматье. В знак приветствия тот кивнул новому начальнику, который ответил ему тем же и умышленно задержал на нем взгляд на секунду дольше, чтобы дать понять, что вчерашнее оскорбление не прошло незамеченным. На сегодня два протокола перешел к делу Бастиан. С ними вы разберетесь сами. Появление в общественном месте в пьяном виде и, как следствие, выходка, приведшая к причинению ущерба личному имуществу. и налетчик, который поранил руку, разбитое им стекло. Он сам же и вызвал помощь. Город новый, а кретины те же. И Бастиен Миллер обратился к Апралу. «Карваль, меня не будет всю первую половину дня. К своему возвращению я хотел бы, чтобы допросы были проведены, жертвы опрошены, а ущерб установлен. Я возьму на себя уведомление прокуратуры. Это даст мне повод познакомиться с коллегами. Принято». Карваль ограничился невнятным бурчанием, которое не прошло мимо внимания Бастьяна. «Разве что вы не чувствуете себя способным справиться самостоятельно и предпочитаете действовать под командованием Эрики». Эта колкость мгновенно вывела корваля из дремотного состояния, и его лицо озарило искрой ненависти. «Я капрал, а она рядовой. Я не обязан подчиняться ее приказам». «Перечитайте устав». Если я поручаю Эрике ведение расследования, что превышает ее полномочия по званию, вам придется слушаться ее распоряжений. Лично мне это бы очень подошло». Эрика спрятала улыбку за крошкой с чаем с логотипом ФБР. Карваль принял удар и капитулировал. «В этом нет необходимости, лейтенант», — холодно ответил он. «Все-таки именно это я вам искренне советую». И на пике этой теплой беседы в кабинет, который еще никогда не казался таким крошечным, вторгся здоровенный, как ствол дуба, пасаро. «Утром в джунглях спокойнее всего, лейтенант. Иду.» Размеры комиссариата были столь незначительны, что приходилось использовать каждый квадратный сантиметр. Так, например, маленький внутренний дворик служил парковкой, но чтобы поставить там машину, Требовалось, как минимум, иметь уровень эксперта в Тетрис. Бастиан направился к новехонькому автомобилю бригады по борьбе с преступностью, но Пассарро окликнул его. «Воздержимся от служебной тачки. Если мы не хотим, чтобы нас в два счета застукали, лучше на моей». В этот самый момент подоспели «Кортекс» и «Спринтер» с ведром воды, жидким мылом и губками. «Я воспользуюсь этим, чтобы дать деткам выполнить функции автомойки». — Простите за наряд вне очереди, парни, — извинился Бастиен. — Нет проблем, лейтенант. Мы проводим в этой тачке минимум по шесть часов в день, поэтому и заботимся о ней. И тут, уставившись на автомобиль бригады по борьбе с преступностью, Бастиен сообразил. — Ниссан Кашкай как полицейский транспорт — это уже само по себе необычно. Но со стеклянной крышей? Это что, шутка такая? А магнитную мигалку-то вы к чему крепите, если у вас нет металлической крыши? Картекс оценил замечание и добавил к нему. «Держим в руке или ставим на приборную доску, как копы в американских сериалах. Пока решения принимаются людьми, которые ничего не смыслят в нашем деле, приходится терпеть подобную херню. Это как с фонарями, на всю группу работает только один. Так что мы заказали два новых, и через неделю получили мини-фонарики, которые крепятся на предклечье». точно такие, как те, что я цепляю своей дочурке, чтобы ее было видно на дороге, когда она в темноте катается на велике. Что нашим шишкам плевать на ситуацию, к этому мы уже привыкли. Но вот что плевать и на нас, это в конце концов обидно. Думаю, с нытьем пора заканчивать, вмешался Пассаро. Вернемся через час, максимум через два. Видавший виды автомобиль командира бригады по борьбе с преступностью покинул центральную часть города и поехал вдоль доков. Многоэтажные здания исчезли, уступив место более плотной малоэтажной застройке. Улицы превратились в подъездные аллеи, а дома встречались все реже, пока не началась промышленная зона, которая занимала обширный пустырь, приспособленный для маневров грузовиков самых разных размеров. В конце этой зоны стояли три фургона республиканских род безопасности, одновременно обозначая начало территории еще невидимого лагеря беженцев. Пассаро припарковался рядом и поприветствовал коллег, одетых в специальную форму стражей правопорядка. «А что за отношения у вас с ними?» — поинтересовался Бастиен вслед за Пассаро, лавируя между фликами и фургонами. «Скорее, добрые. Это вроде как обязательно, без них никак. Мы чаще обращаемся за помощью к ним, чем в Марсель и в 93-й департамент. Но через несколько недель их снимут отсюда для другой работы. А вот мы остаемся здесь. И так всегда». Думаю, мы внушаем им невольное уважение. За последним фургоном перед ними возник лагерь. То, что они называют дерьмовой службой, это наша повседневность. Перед Бастьеном, насколько он мог окинуть взглядом огромную территорию, почти на тысячи квадратных метров простирались окруженные густым лесом дюны. С того места, где он находился, невозможно было понять, какая там почва, потому что все свободное пространство — было занято палатками и хлипкими бараками, сооруженными из проржавевшего от дождя металла кусков дерева и обрывков пылиэтиленовой пленки. Все эти жилища повторяли линию дюн, отчего создавалось впечатление бушующего океана мусора. «Добро пожаловать в джунгли, лейтенант! самые крупные бедонвиль Европы!» Костры, избежавшие штрафстоянок автоприцепа без колес. «Тысячи лит Северной Африки», Черной Африки, Азии и Среднего Востока. Бродячие собаки с поджатыми хвостами. Детское пение. Где-то вдали пакистанская поп-музыка. Тяжелая вонь свалки смешивается с запахами стрепни. Какие-то светловолосые сотрудники в футболках с логотипами Красного Креста, врачей без границ и других обществ, о которых Бастьен никогда не слышал. Длиннобородые мужчины. Одни в джелабах, другие в джинсах. у кого-то в руке сигарета или пиво, ни одна женщина несколько бегающих друг за другом грязных, улыбающихся ребятишек. Ничто не соответствовало привычным представлениям Бастьена о жизни. Новые звуки, новые запахи, новые типы лиц. Его охватило смутное ощущение нарушения внутреннего равновесия. Ветер поднял над лагерем песчаное облако, которое тут же обвалилось тяжелой грудой и грубо проникло повсюду, пробив палатки, устремившись между лачугами и, в конце концов, натолкнувшись на обвитую колючей проволокой мощную ограду высотой несколько метров, отделявшую джунгли от ведущей в Порт-Кале национальной автомагистрали. «В основном афганцы и суданцы», — начал Пасаро, отвечая на еще не сформулированные Бастьеном вопросы. «В остальном эритрейцы, иранцы, сирийцы, курды, пакистанцы, йеменцы», в меньшем количестве иракцы, палестинцы и эфиопы. Большинство этих стран я бы даже не смог показать на карте. По данным префектуры, тут пять тысяч мигрантов. По подсчетам гуманитарных организаций, семь с половиной тысяч мужчин, полторы тысячи женщин и около девятисот детей. То есть десять тысяч, вдвое больше официальной цифры. «Женщины?» — подхватил Бастиан. «Не вижу ни одной». «Это нормально. Заверяю вас». «Лучше не носить юбку в таких местах. Среди многих тысяч мужчин, которые месяцами не трахались и иногда росли в культурах, где не принято спрашивать специального разрешения, если испытывают желание. Женщины, как и большинство ребятишек, спрятаны в глубине лагеря, в предназначенной для них и в некотором роде охраняемой его части. Пошли, оценим ситуацию в целом». Бастиен снова двинулся за посорок к первой дюне и следом за ним вскарабкался на нее. На них уже сошлись все взгляды: заинтересованные, недоверчивые, бызливые, дружеские и откровенно неприязненные. Так что перед бастионом предстала полная палитра человеческих чувств. Здесь слева от вас афганская часть, в глубине суданская. Все остальные национальности создали свои микродеревни вокруг этих двух основных этнических групп. Видите, впереди нечто вроде проспекта. Это местные Елисейские поля. Торговая улица, если хотите. Похоже, на ней можно найти абсолютно все, но я там не задерживался. Как я вам уже говорил, мы по-настоящему никогда не входим в джунгли». Бастиен молчал. Он наблюдал и констатировал. Пытался осознать реальность, которую сильно недооценивал. «Как дела, лейтенант?» «Средняя. Мне с трудом верится, что мы во Франции. Особенно, если учесть, что они только и хотят покинуть ее». Их цель — UK, как они говорят. UK, то есть United Kingdom, Англия. Они по-прежнему убеждены, что там неиссякаемые источники работы по-черному и что статус беженца раздают как бонусы. А это не так? Пять лет назад, возможно, было именно так. Но с Брекситом Англия замкнулась. Даже как-то сжалась. Подобно всем богатым странам, испытывающим только один страх — увидеть, как другая часть мира вытирает ноги об их коврик. «Так бы то ни было, даже если интеграция туда теперь сложнее, чем прежде, совершить переход удалось довольно многим беженцам. Вот и новым тоже хочется воссоединиться со своими семьями». «Но если они так хотят попасть в эту свою Англию, по какому праву их удерживают здесь?» «Договоренности Летукей, лейтенант. Согласно тексту, граница Англии располагается во Франции, в Кале, а не в Дувре. И британцы дорого платят за то, чтобы ничего не менялось». Например, совсем недавно они выдали больше 20 миллионов евро только за то, чтобы целиком восстановить все заграждение из колючей проволоки, защищающие национальную скоростную магистраль и автотрассу от нападений мигрантов. Это лишено смысла. Увы, беженцы спасаются из воюющей страны, куда, разумеется, их нельзя отослать. Но, с другой стороны, им мешают уехать туда, куда они хотят. Скажем так, ситуация тупиковая. Бастин сегодня уже второй раз слышал это выражение. И вызванное утром смутное ощущение конкретизировалось. «Вы верите в призраки, Пассаро?» «Никогда над этим не задумывался. Вы имеете в виду духов, которые населяют дома?» «Точно. Застрявшие между жизнью земной и небесной. Будто зависшие между двумя мирами. Да, эти беженцы наводят меня на мысль о душах между двух миров». посоро тоже приходило в голову нечто подобное, но он не сумел подобрать верного выражения. Слова Бастьена его взбудоражили. «Не слишком задумывайтесь, лейтенант. Это плохая идея. Наша работа делается на задержке дыхания. Старайтесь не дышать под водой. Кстати, вы ведь мне так и не сказали, в чем же она состоит, эта работа? Днем почитай практически спокойно, но скоро начнется ночное дежурство, и я вам все покажу». Внимание бастена было по-прежнему сосредоточено на этом беспорядочном мусорном городе, скрываемом как позор, коим он и являлся. Поэтому от него совершенно ускользнуло появление группы молодых мужчин и женщин европейского типа с дредами, в широких штанах и разноцветных футболках. Все они нацелили на фликов свои мобильники. В случае вторжения каких-либо представителей власти в джунгли Кале участники группы «Но no Бордер» записывали происходящее на видео. Они вели себя без агрессии, но, не говоря ни единого слова, приблизились почти вплотную, готовые увековечить любое дурное высказывание или неверное движение, чтобы раздуть из этого сенсацию в социальных сетях. Нам лучше свалить по-быстрому, если вы не хотите в ближайшие 15 минут увидеть свою физиономию на Фейсбуке. Пассаров два прыжка спустился с дюны, за ним чуть более неуклюже последовал Бастиен. Покидая джунгли под пристальным осуждающим глазом десятка телефонов, они столкнулись с молодой женщиной, одетой в жилет с логотипом «Кейр Фор Келе», одного из местных гуманитарных обществ, лучше других, встроенного в лагерь. В руке она держала фотографию, которую ей передал мужчина, ни на сантиметр не отстававший от нее. В его глазах Бастиен прочел горькую, почти обжигающую надежду, как если бы, показывая обыкновенный снимок, он рисковал своей жизнью. «Когда?» — повторила молодая женщина. «Я вам уже сказал, что говорю по-французски, с раздражением заметил он». «Значит, когда?» — переспросила она по-французски. «Они должны были прибыть как минимум неделю назад. Если они здесь, мы найдем их в лагере для женщин. Подождите, сейчас я запишу имена, и мы вместе проверим». Она достала блокнот, и Адам медленно продиктовал по буквам. «Саркис. Нора и Майя Саркис. «Моя жена и моя дочь». Глядя ему вслед, бастен подумал о Манон и жат Во всем этом не было никакого смысла, никакой морали. «Наша работа делается на задержке дыхания», — сказал Пасаро.